Аркадий Францевич Кашко Отчерки уголовного мира царской России Предисловие Тяжелая старость мне выпала на долю. Оторванный от родины, растеряв многих близких, утратив средства, я после долгих мытарств и странствований очутился в Париже где и принялся тянуть серенькую, бесцельную и никому теперь ненужную жизнь. Я не живу ни настоящим, ни будущим, все в прошлом, и лишь память о нем поддерживает меня и дает некоторое нравственное удовлетворение. Перебирая по этапам пройденный жизненный путь, я говорю себе, что жизнь прожита не недаром. Если сверстники мои работали на славном поприще Созидания России, то большевистский шторм, уничтоживший мою родину, уничтожил с нею и те результаты, что были достигнуты ими долгим, упорным и самоотверженным трудом. Погибла Россия, и не осталось им в утешении даже сознания осмысленности их работы. В этом отношении я счастливее их. Плоды моей деятельности созревали на пользу не будущей России, но непосредственно потреблялись человечеством. С каждым арестом вора, при всякой поимке злодея-убийцы, я осознавал, что результаты от этого получаются немедленно. Я осознавал, что задерживая и изолируя таких звероподобных типов, как Сашка-семинарист, Гелевич или убийца девяти человек в Ипатьевском переулке, я не только воздаю должное злодеям, но, что много важнее, отвращаю от людей потоки крови, Каковы неизбежно были бы пролиты в ближайшем будущем этими опасными преступниками. Это сознание осталось и поныне, и поддерживает меня в тяжелые эмигрантские дни. Часто теперь, устав за трудовой день, измученный давкой в метро, оглушенный ревом тысячи автомобильных гудков, я, возвратясь домой, усаживаюсь в покойное глубокое кресло и с надвигающимися сумерками, В воображении моем начинают воскресать образы минувшего. Мне грезится Россия, мне слышится великопостный перезвон колоколов московских, и под флером протекших лет в гимназии минувшее мне представляется отрадным светлым сном. Все в нем мне дорого и мило, и не без снисходительной улыбки я вспоминаю даже и о многих из вас, мои печальные герои. Для этой книги я выбрал рассказы из той плеяды дел, что прошла передо мной за мою долгую служебную практику. Выбирал я их сознательно так, чтобы по возможности, не повторяясь, дать читателю ряд образцов, иллюстрирующих как изобретательность уголовного мира, как и те приемы, к каковым мне приходилось прибегать для парализования преступных вожделений моих горе-героев. Конечно, с этической стороны. Некоторые из применявшихся мною способов покажутся качество сомнительного. Но в оправдании общепринятой тут практики напомню, что борьба с преступным миром, нередко сопряженная со смертельной опасностью для преследующего, может быть успешной лишь при условии употребления в ней оружия, если и неравного, то все же соответствующего противнику. Да и вообще можно ли серьезно говорить о применении требований строгой этики к тем, кто, глубоко похоронив в себе элементарнейшие понятия морали, возвели в культ зло со всеми его гнуснейшими проявлениями. Писал я свои очерки по памяти, а потому, быть может, в них и вкрались некоторые несущественные неточности. Спешу, однако, уверить читателя, что сознательного извращения фактов, ровно как и уснащение для живости рассказа моей книги Пинкертоновщиной, он в ней не встретит. Все, что рассказано мною, — голая правда, имевшая место в прошлом и живущая еще, быть может, в памяти многих. Я описал, как умел, то, что было, и на ваш суд, мои читатели, представляю я эти, хотя и гримасы, но гримасы подлинной русской жизни. Аркадий Францевич Кашко